Сам меценат с нежностью относился к Горацию и так писал о их дружбе в шутливой эпиграмме. «Если пуще я собственного брюха, не люблю тебя, друг Гораций, пусть я окажусь худощавее, чем Нинни». Примечание Святонии Гораций, глава 2. Конец примечания. На протяжении всей жизни Многие свои работы Гораций посвящал меценату, с благодарностью вспоминая его подарок. Причем делал он это совершенно искренне, отнюдь не ради лести. Надо сказать, что привязанность Горация к меценату никогда не доходила до низкопоклонничества и присмыкательства. Так, например, в самой первой своей сатире Гораций Возможно, даже осуждает пристрастие мецената к деньгам и накопительству и настоятельно советует, чтобы тот соблюдал меру во всем. Примечание. Гораций. Сатиры. Книга 1, глава 1. Страницы 38, 93, 101, 107. Меценат был щедрым человеком, но деньги все же очень любил. Сенека о благодеяниях, книга 4, глава 36, конец примечания. Кроме того, Гораций никогда не восхвалял стихотворения мецената, которые тот писал. В одной из от он даже прямо советует меценату писать прозой, а не стихами. «В мягких лирных ладах ты не поведаешь, Долголетней войны с дикой Нуманцией, Ганнибалову Ярь, Море Сицилии, От крови пунов Алое, Злых Лапифов толпу, Гилея Буйного И земли сыновей Дланью Геракловой укращённых. От них светлый Сатурн На дом трепеща ждал погибели. Лучше ты, меценат, Речью обычную сказ о войнах веди Цезаря Августа и о том, как, склонив выю по городу, шли цари раньше грозные. Примечание Гораций, Оды, книга вторая, глава 12, страницы 1, 12, конец примечания. Более того, Гораций никогда не ставил себя в зависимое положение от мецената, и, напротив, всячески подчеркивал свою независимость, что иногда приводило даже к небольшим размовкам между друзьями. Впрочем, меценат, в силу своего характера, не мог долго обижаться. Так, например, однажды он настойчиво потребовал, чтобы Гораций покинул Сабинское поместье и срочно прибыл в Рим, на что поэт ответил отказом. Несколько дней лишь тебе обещал провести я в деревне, но обманул и заставил тебя прождать целый август. Все ж, если хочешь, чтоб жил невредим я и в полном здоровье, то, как больному давал, так, когда заболеть опасаюсь, дай, меценат, мне отсрочку, пока посылают зной и незрелые фиги могильщику ликторов черных, в страхе, пока за ребят бледнеют отцы и мамаши, рвенье, пока в служебных делах и в судебных делишках много болезней влекут, заставляют вскрывать завещание. После ж, как снегом зима опушит альбанские горы, к морю сойдет твой певец, укроется там, и, поджавши ноги, он будет читать». А тебя, милый друг, навестит он, если позволишь, весной с зефирами, с ласточкой первой. Примечание. Гораций, послание. Книга первая, глава седьмая, страницы первая, тринадцатая. Конец примечания. И как бы предупреждая возражения мецената, поэт заявляет далее, что для него свобода и независимость – являются высшей ценностью. Он даже готов отказаться от подаренного меценатом имения, если почувствует, что его друг в чем-то стесняет его свободу и право распоряжаться своим досугом. Жирную птицею сыт, я сна бедняков не прославлю, но и свободный досуг не сменю на богатство арабов. Скромность мою хвалил ты не раз. И царем, и отцом ведь звал я тебя, как в глаза, так нисколько не ниже заочно. Так неужели не верну тебе с радостью сердцем подарки? Примечание. Гораций. Послание. Книга 1, глава 7, стр. 35-39. Конец примечания. Меценат был заинтересован в дружбе Гарация не меньше, чем сам Гораций в его дружбе. Предоставляя поэту полную свободу в литературном творчестве, он, тем не менее, периодически давал ему ненавязчивые советы и указания относительно тем произведений, но делал это очень мягко. Меценат хорошо понимал, насколько талантлив Гораций, и постоянно побуждал его заниматься поэзией. Но не всегда это удавалось. Вялость бездействия мне почему-то столь глубоким забвением все чувства переполнила, словно из леты воды снотворной я несколько кубков втянул иссохшей глоткою. Часто вопросом таким ты меня, меценат, убиваешь. То Бог, то бог мешает мне, ямбы начатые, песнь, что давно уж тебе обещал я отделать в гладь и начисто. Примечание Гораций, Эподы. Глава 14, страницы 1-8. Конец примечания. Тем не менее, в 31 30 тридцатом годах Гораций представил публике свои Эподы. Сборник из 17 стихотворений, написанных Ямбами, а в 30 году вторую книгу «Сатир». «Работать над Эподами» Гораций начал еще в начале 30-х годов и в этих стихотворениях затронул особенно волновавшие его темы. Например, он едко высмеивает современные ему нравы и своих чудаковатых современников. Первый эпот, открывающий книгу, был естественно посвящен меценату в качестве выражения особой признательности. Поэт горячо напутствовал своего друга отправлявшегося в тридцать первом году на битву при акции. Примечание. Гораций, эподы. Глава первая, страницы первая, четвертая. Конец примечания. Третий эпод также посвящен меценату, но носит явно шутливый характер. Однажды меценат в шутку угостил Горация блюдом с ядреным чесноком, В ответ поэт сочинил забавное стихотворение. Седьмой и шестнадцатый эподы повествуют об ужасах гражданских войн. Гораций с тревогой обращается к соотечественникам и призывает их опомниться, сравнивая гражданскую войну с безумием. Девятый эпод снова посвящен меценату и описывает победу Октавиана при акции. Поэт славит победы молодого Цезаря и призывает мецената устроить грандиозный пир по этому случаю. Примечание. Гораций. Эподы. Глава 9. Страницы 1.16.11.32. Конец примечания. 14-й эпод тоже посвящен меценату, перед которым поэт оправдывается в стихотворной форме за свое бездействие. В 23 третьем году Гораций издает первый сборник лирических стихотворений, написанных в 30 х 23 годах и получивших большое признание в римском обществе. Сборник состоит из трех книг, включающих 88 стихотворений и по праву считается вершиной творчества поэта. Свои лирические стихотворения – Сам Гораций называл песнями «Кармина», лишь позднее за ними закрепилось название «Оды» от греческого «Песня». Первая книга «Од» естественно посвящена меценату и начинается с устихотворения в его честь. «Славный внук, меценат, праотцев царственных, о отрада моя, чести прибежище!» Гораций, Оды. Книга первая, глава первая, страница первая, вторая. Конец примечания. Вторую оду первой книги Гораций посвятил уже Октавиану, представив его в образе бога Меркурия, несущего спасение Риму и тем самым обожествив его. Примечание. Гораций, оды. Книга первая, глава вторая, страница сорок первая, пятьдесят вторая. Конец примечания. Об этом же говорится в двенадцатой оде первой книги, написанной в двадцать девятом году, еще до фактического обожествления Октавиана. Здесь принцип выступает в качестве наместника Юпитера на Земле. Примечание. Гораций, оды. Книга первая, глава двенадцатая, страница сорок пятая, пятьдесят седьмая. Конец примечания. Особенно интересно четырнадцатая ода первой книги, в которой описывается терпящий бурю корабль, лишившийся весел и парусов. В образе корабля Гораций изображает республику, которую терзает бурное море. Необходимо найти для корабля тихую гавань и бросить там якорь, иначе будет поздно. Тридцать седьмая ода первой книги вновь возвращает читателя к победе Октавиана над Антонием и египетской царицей Клеопатрой. Победе Запада над Востоком. Гораций с восторгом славит Октавиана и призывает торжественно отпраздновать гибель египтянки. Примечание. Гораций, Оды. Книга 1, глава 37, Страницы 1, 20. Конец примечания. В третьей книге... «Од», «Октавиану» фактически посвящены первые шесть произведений, которые иногда именуются римскими одами. Гораций в этих одах пышно прославляет не только принципса, но и величие римского государства в целом. Говорит он и о духовном, религиозном и нравственном возрождении Рима, что стало возможным только благодаря деяниям «Октавиана». Гораций, как и большинство его современников, совершенно искренне восхищался Октавианом, прекратившим кровопролитные гражданские войны и принесшим мир на истерзанную землю Италии. Не забывает Гораций и Мецената, которому посвящены 12, 17 и 20 оды второй книги, а также 8, 16 и 29 оды третьей книги. В 20 году выходит первая книга посланий, включающая 20 стихотворений, адресованных различным людям, друзьям, поэтам, государственным деятелям. Поэт делится с ними своими мыслями, философскими воззрениями и взглядами на различные стороны жизни. Первое, седьмое и девятнадцатое послания адресованы меценату. Причем в первом же послании Гораций обращаясь к своему патрону, заявляет, что собирается бросить поэзию. «Имя твое, меценат, в моих первых стихах. Пусть оно же будет в последних. Свое отыграл я, мечом деревянным я награжден. Ты же вновь меня гонишь на ту же арену. Годы не те, и не те уже мысли». Примечание. Гораций. Послание. Книга первая, глава первая, страницы первая, четвертая. Конец примечания. Восемнадцатое послание Лоллию любопытно тем, что содержит советы человеку, желающему стать компаньоном при богаче. Многие ученые усматривали в этом послании скрытый намек на мецената. На этом Гораций хотел завершить свою карьеру поэта. Но воля Августа не позволила осуществиться этой мечте. Именно меценат, очевидно, познакомил Горация с принципсом, и большинство стихотворений поэта, прославляющих Августа, было создано по личной просьбе мецената. Гораций так понравился Августу, что уже в пятом году тот решил сделать его своим личным секретарем, о чем и написал в письме меценату. До сих пор Я сам мог писать своим друзьям, но так как теперь я очень занят, а здоровье мое некрепко, то я хочу отнять у тебя нашего Горация. Поэтому пусть он перейдет от стола твоих пороситов к нашему царскому столу и пусть поможет нам в сочинении писем. Примечание Светоний, Гораций, глава третья. Конец примечания. Однако поэт тактично отверг это предложение, сославшись на слабое здоровье, а в действительности, вероятно, боясь окончательно потерять свою независимость. Август воспринял отказ с пониманием и не обиделся, написав поэту, «Располагай в моем доме всеми правами, как если бы это был твой дом. Это будет не случайно, а только справедливо»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 Кроме того, Принцепс частенько называл Горация чистоплотнейшим распутником и милейшим человечком и не раз осыпал его своими щедротами. Примечание Святоний Гораций, глава четвертая, конец примечания. Августу очень нравились сочинения Горация. Несколько лет спустя, Он потребовал от поэта от в честь военных побед своих пасынков Друза и Тиберия над Винделиками и Ретами, а потом и послание самому себе. У Светония сохранился следующий отрывок письма Августа Горацию. «Знай, что я на тебя сердит за то, что в стольких произведениях такого рода ты не беседуешь прежде всего со мной». Или ты боишься, что потомки, увидев твою к нам близость, сочтут ее позором для тебя? Примечание. Святоний Гораций. Глава пятая. Конец примечания. Тем самым Август допускал поэта в круг своих клиентов, что было очень почетно. Гораций, безусловно, не мог отказаться. Итак, поэт был вынужден вновь обратиться к творчеству. Поздние его произведения, «Вторая книга посланий» и «Четвертая книга от» посвящены Августу. Нельзя сказать, что они являются вершиной его поэзии, поскольку чересчур помпезны. Кроме того, по приказу Августа Гораций написал «Столетний гимн богам» для так называемых «юбилейных игр» – пышного празднества, справлявшегося раз в сто лет, и намеченного на семнадцатый год. Примечание Святоний, Гораций, глава пятая, конец примечания. Этот праздник был посвящен главным римским богам и был призван обеспечить процветание римского государства. Вергилий, считавшийся уже при жизни величайшим римским поэтом, в девятнадцатом году умер, и Гораций, по мнению Принцепса, был единственным человеком, который мог бы справиться со столь сложным и ответственным делом. И действительно, Гораций с блеском выполнил данное ему поручение. Август желал, чтобы этот праздник запомнился ремлянам надолго, поэтому приказал глашатаям призывать народ на игры, каких никто не видал и никогда больше не увидит. Примечание: геро Сочинение, страница 353, конец примечания. Были проведены специальные приготовления, и, наконец, в ночь с 31 мая на 1 июня 17 года юбилейные игры были открыты и продолжались затем три ночи и три дня. По ночам произносились пышные публичные жертвы Мойрам, подземным божествам и Матери-Земле, причем в жертвоприношениях участвовал сам Август и члены его семьи. Каждый из трех дней был посвящен одному из главных божеств – Юпитеру, Юноне и Аполлону, которым также приносились пышные жертвы и возносились проникновенные молитвы. Кроме того, для народа на Марсовом поле устраивались разнообразные театральные представления – мимы, комедии, трагедии, которые следовали одно за другим без перерыва на протяжении двух дней. На третий день 27 девушек и 27 юношей из самых знатных римских семей, чьи родители были живы, исполнили торжественный гимн, сочиненный Горацием. После окончания официальных церемоний и перерыва на один день последовали различные игры, Театральное представление, травли зверей и бега колесниц, длившиеся семь дней. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 353-355. Конец примечания. Между 19 и 14 годами появляется вторая книга посланий Горация. Она состоит всего из трех стихотворений, адресованных соответственно Августу, поэту Юлию Флору и Пизонам, отцу и двум его сыновьям. Достаточно большое послание к августу, 14 год, написано в ответ на претензии Принцепса, что в первой книге посланий Гораций ни разу не обратился к нему. Примечание. Святоний. Гораций, глава 5. Конец примечания. Начинается оно так.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 Конец примечания. Получив, наконец, стихотворное послание, удовлетворенный Август ответил поэту шутливым письмом. «Принес мне, Анисий, твою книжечку, которая словно сама извиняется, что так мала, но я ее принимаю с удовольствием. Кажется мне, что ты боишься, как бы твои книжки не оказались больше тебя самого».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 которая впоследствии получила название «Искусство поэзии». Здесь Гораций подробно излагает свои взгляды на поэтическое искусство и выступает как подлинный теоретик римского классицизма. Четвертая книга «От», изданная Горацием в тринадцатом году, включает в себя 15 стихотворений. Из них 4, 5, 14 и 15 оды посвящены Августу и его семейству. Особо выделяется IV и четырнадцатая оды в честь военных побед Тиберия и Друза над Ретами и Винделиками. Это были последние стихотворения Горация. За оставшиеся пять лет своей жизни поэт не написал ничего. Всю свою жизнь Гораций оставался холостяком, и вел уединенный образ жизни в своей Сабинской усадьбе или Тибуртинском доме, но при этом постоянно увлекался различными женщинами. Примечание Гораций Оды, книга 3, глава 8, страница 2, конец примечания. Как сообщает историк Светоний, в делах любовных, судя по рассказам, был он неумерен,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 «Невысок и тучен» примечание «Святоний Гораций, глава 6 Также «Гораций сатиры», книга 2, глава 3, страница 309, конец примечания. Известно также, что в молодости поэт имел роскошные черные кудри. примечание «Гораций, послание», книга 1, глава 7, страница 26, Книга первая, глава четырнадцатая, страница тридцать вторая. Конец примечания. В стихотворном послании двадцатого года сам Гораций так описал свою внешность и характер. «Малого роста, седой преждевременно, падкой до солнца, гневаться скорый, однако легко умеряться способный. Если шо в возрасте кто-нибудь спросит тебя, то пусть знает». Прожито мной декабре уже полностью сорок четыре, в год, когда Лолли себе в товарищи Липида выбрал. Примечание. Гораций. Послание. Книга первая, глава двадцатая, страницы двадцать четвертая, двадцать восьмая. Конец примечания. Дружба мецената и Горация продолжалась до самой их смерти. Последние годы поэт провел в холодном одиночестве и в борьбе с многочисленными недугами. Меценат, который умер от неизлечимой болезни в сентябре восьмого года в Риме, перед смертью завещал Августу «О Горации Флакке помни, как обо мне». Примечание. Гораций. Послание. Книга первая, глава двадцатая, страница двадцать четвертая, двадцать восьмая. Плиний Старший, Естественная История, книга 7, глава 51, страница 172, Светоний и Гораций, глава 2, конец примечания. Сам Гораций, мучимый тяжелой болезнью, скончался в пятый день до декабрьских календ в консульство Гая Марция Цензорина и Гая Азиния Галла, то есть 27 ноября того же года, на 57 седьмом году жизни, и был похоронен на Эсквелине, около гробницы мецената. Примечание Святоний Гораций, глава 8, конец примечания. Великий поэт, как он и предсказывал, совсем ненадолго пережил своего лучшего друга и покровителя. «Зачем?» Тамишь мне сердце тоской своей. Так решено богами и мной самим. Из нас двоих умру я первым, О, меценат, мой оплот и гордость. А если смерть из двух половин души твою похитит раньше, Зачем тогда моей калеке одинокой медлить на свете? Тот день обоим принес бы гибель, Клятву неложную тебе даю я. Выступим, выступим с тобою вместе в путь последний, вместе, когда б ты его не начал. Ничто не в силах нас разлучить с тобой. Примечание. Гораций, Оды. Книга вторая. глава 17, страницы первая 13. Конец примечания.